морской порт. Понял. А то застоялся я, словно лошадка в стойле». Глеб повернул ключ зажигания, и машина, показывая свой стальной характер, по-звериному заурчала. Улица выглядела пустынной. Конечно, если не считать парочки машин, стоящих на противоположной стороне дороги. Одна из них припарковалась здесь до их приезда, а другая, белая Вольва, видно, появилась в их отсутствии. Едва джип отъехал как тотчас за ним увязалась Вольва. Некоторое время машина следовала рядом, порой теряясь в транспортном потоке, а потом неожиданно свернула в переулок. Ругать себя за излишнюю подозрительность Филат не стал. Не исключено, что их передоверили кому-то другому, как палочку во время эстафеты. Следуя инструкциям Филата, Глеб вырулил к самому подъезду здания, в котором размещалась контора генерального. Ничего достопримечательного, ни греческих помпезных колонат у самого подъезда, ни полубогов, подпирающих тяжелые своды, ни Венеры в тихом скверике, ничего, за что мог бы зацепиться взор искушенного эстета, избалованного достопримечательностями северной столицы. По производственному сухо, обычное трехэтажное промышленное здание, Выкрашенный в грязно-желтый цвет, таких на окраине столицы можно отыскать не одну сотню, и уж совсем трудно было поверить в то, что за невзрачным фасадом могли скрываться деньги, которые вполне могли прокормить небольшое государство в течение года. У подъезда тоже не было ничего настораживающего. Несколько мужиков неряшливого вида в замасленных в спецовках явно думают не о работе, а о том, как бы пропустить по кружке пива и все же следовало быть осторожнее. «Я пойду один. Здесь не светиться. Отъезжайте куда-нибудь в сторонку и тихо меня дожидайтесь». «Сколько ты пробудешь, вилат Думай, не меньше часа. А может быть, мне стекло заменить?» Поинтересовался Глеб. Это совсем рядом отсюда. Ребята там свои поставить за пять минут. А потом не самое разумное дело с этой заплаткой по городу таскаться, только внимание ментов привлекать». В словах шофера пряталась истина. Любой побитый автомобиль вызывает интерес инспектора. Даже немного странно, что их не остановили до сих пор. Возможно, в этом заслуга депутатских номеров на машине, отпугивающих младший офицерский состав. Ну хорошо, что больше никаких дел, сразу сюда. Почти лениво Филат шагнул из роскошного джипа на серый заезженный асфальт и неторопливый, уверенной походкой делового человека, пошел в сторону подъезда. Мужички, стоявшие неподалеку, лениво посмотрели в его сторону, нужно ли ломать шапку, и, не признав Филате начальство, отвернулись. Вахтер оказался не столь ленив, он даже попытался приподняться со своего места, чтобы преградить незнакомцу дорогу, но, натолкнувшись на жесткий взгляд Филата, сел на место. Внутри здания выглядело не таким убогим, как снаружи. Чувствовалось, что в интерьер вбухано немало денег. За всем этим стоял отменный вкус и желание начальству проводить рабочее время в радостном великолепии. В коридоре стояли даже плевательницы, возле которых в беспорядке валялись недокуренные сигареты. Проходя мимо, Филат швырнул окурок туда же. Кабинет Петра Васильевича располагался на третьем этаже. Массивная высокая дверь, обитая под орех. Вы записаны? Передайте, что я пришел от Игоря Игнатьевича Селезнева. Судя по реакции секретарши, имя произвело должное впечатление. Она вспорхнула со стула и бросилась к двери кабинета. Петр Васильевич оказался сравнительно молодым. Мужчина в том самом возрасте, когда появление внуков доставляет куда меньше радости, чем приобретение молодой любовницы. Зам генерального завис над широким полированным столом огромной глыбой. Роман бесцеремонно ткнул он пальцем в сторону вошедшего Филата. «Можно проще, я привык к Филату. Это сокращенное от фамилии». Мужик ему понравился, определенно свойский, А это значит, что не будет этих долгих словесных разминок перед главным вопросом. А это уже хорошо. Прибережем сэкономленные нервишки для других благих дел. Тогда я предлагаю попроще. Перейдем на «ты». Только приветствую. Мне тут селезень тебе говорил. Он произнес погоняло Игоря обыкновенно, без всякой заминки, и сразу стало понятно, что они действительно были на коротке. Сказал, что ты из авторитетов. Пытливый взгляд Петра Васильевича остановился прямо на переносице Филата. Это хорошо, надежно. Он опустился в удобное большое кресло. Было видно, что позиции во главе большого стола доставляет ему явное удовольствие. Не дожидаясь приглашения, Филат расположился на стуле. «Значит, тебя и тех людей, которые за тобой стоят, интересует контрольный пакет. Полагаю, что у нас с тобой игра в боевую?» Последние слова замгенерального вызвали у Филата невольную улыбку – Его новый знакомый хотел показать, что ему не чуждо феня, и он, знаете, с уголовничками давно и прочно. Сказанное следовало понимать так, что он предлагает играть без шулерских приемов, то есть на чистоту с теми картами, которые послал Бог. Принимается. Легкой улыбочки Филата Петр Васильевич не замечал сознательно. Скорее всего, по проницательным соображениям. Сделать это будет очень непросто. Сколько? Вот здесь Петр Васильевич задумался серьезно, как будто банальнейший вопрос застал его врасплох. Как и всякий купец, он боялся продешевить. Вместе с тем полагалось назначить приемлемую цену, которую бы устраивало продавца. Не может быть и речи о том, чтобы не сдержать слово или кинуть своих партнеров. Это куда более опасно, чем прогулка по натянутому канату над бездной. Меня бы устроил... «Миллион долларов!» — чеканя каждое слово, наконец, произнес Петр Васильевич. Пришел черед задуматься Филату. Он подозревал, что услуги нового знакомого будут небескорыстными. По правде говоря, они примерно так и стоили. А если еще учитывать, что в общак пойдет компания, годовой оборот которой составляет миллиард долларов и которая купит тебя практически через несколько месяцев, то подобный торг кажется и в вобще смехотворным. Для удачного осуществления акции Филат располагает и большей суммой, но по законам жанра следовало не соглашаться сразу и протянуть в молчании минуту-другую, как бы пребывая в тягостном раздумье. Филат даже достал трубку, набил ее ароматным табаком и только после этого посмотрел на Петра Васильевича. Хозяин кабинета слегка махнул рукой, дескать, что за мелочи, кури себе, и продолжал выжидательно рассматривать гостя. А Филат, и не думая прерывать молчание, сладостно закурил. В глубине души он даже радовался, что цифра не столь велика. Если бы он попросил в два раза больше, то он не остановился бы и перед этой тратой. Все окупится, как только компания перейдет под патронаж сходника. «Один героин!» «Доставленный океанским лайнером из Колумбии может принести столько долларов, что и хватит, чтобы выстлать зеленым ковром весь Невский проспект из конца в конец». Руки Петра Васильевича потянулись к распечатанной пачке, сиротливо лежащей на краю стола. «Нервничает, не без удовольствия», — отметил Филат. «Ну что ж, неплохо. Легче будет разговаривать дальше». Глубокое молчание пётр Васильевич расценил по-своему. Он нервно выбил из полусмятой пачки сигарету, долго разминал ее пальцами, а потом яростно скомкал в ладони. Рассыпавшийся табак с желтой пылью упал на лацко на пиджака, но на такой мелочь обращать внимание он не стал. Еще через десяток секунд почти брезгливо отряхнул ладони. Бросил, знаешь ли, еще пять лет назад. Навсегда... А сигареты держу для гостей. Ты полагаешь, что миллион долларов для такой компании, как наша, многовато? Ты даже не представляешь, какие деньги придется передавать наверх? А главное, кому? Если я назову хотя бы пару имен, ты просто слетишь со стула? Хорошо. Нас эта сумма устраивает. Филат увидел, как по лицу Петра Васильевича пробежало что-то вроде улыбки — Более того, я могу добавить еще сто тысяч зеленых, если ты мне дашь кое-какую информацию. Какую именно? Голос равнодушный. Мне интересно знать, кто еще реально претендует на контрольный пакет. А с чем связано такое любопытство? Нужно ли раскрываться перед человеком, которого он сегодня увидел впервые в жизни? Но он рекомендован Селезневым, а его слова значат «в воровском мире немало».